Глава 8. Реакция зеркала. Адмирал флота Советского Союза, командующий боевым ударным соединением Тихого океана Геннадий Павлович Гриценко, думал. Он не был в растерянности, не был в печали и сомнении, хотя смутиться было от чего История повторялась. Снова, как и два месяца назад, у его эскадры нарушилась, а затем вовсе пропала связь с родимой базой вообще с централизованными пунктами управления. Тогда, в первый раз, когда его корабли шли выполнять ответственное задание Родины, он считал, что это происки империалистов, преднамеренное забивание белым шумом всего частотного окна. Тогда он несколько растерялся, продолжать ли дальнейшее выполнение задания. Ведь можно было предположить, что враг обнаружил их соединение и производит преднамеренное глушение. Неужели империалисты снова смогли выйти на принципиально новый уровень технического решения проблемы создания помех? Однако он обнаружил на острове Муала неведомую доселе группировку противника и отличный долгосрочный аэродром. Десантникам-саперам пришлось повозиться, уничтожая взлетную полосу. Странно, что американцы, производя локальное глушение связи, То есть, догадываясь о маневрах флота адмирала Гриценко, не подготовились к серьезной обороне. Она выглядела как импровизация. А вообще, наглость Янки его тогда поразила. На отснятых морским десантом фотографиях красовались двух-трехэтажные виллы, бассейны с подогревом и искусственной волной, небольшой, но шикарный супермаркет. Все это создавало странное ощущение, что янки решили обосноваться на неконтролируемой ими территории насовсем. Лучше бы бетон, для бортиков бассейнов потраченный, на лишние укрепления пустили. Как, кстати, пригодились потом эти фотографии, когда пришлось оправдываться перед командованием о расходовании боеприпасов и вообще доказывать, что ты не верблюд и не загорал сутки напролет под пальмами, а вел настоящую войну. Может, его и не поверили до конца, но, по крайней мере, не снялись с должности и не вздрючили по партийной линии. А кроме того случая, за последнее время произошло еще несколько необъясненных до конца стычек с американскими ястребами. Все они, по возможности, подробно анализировались и обсуждались на совещании командного состава. Общий вывод оказался следующий, хотя уверенности в его правильности, конечно же, не было. Неготовность той базы, на которую напал десант адмирала Гриценко, объясняется несогласованностью действий американского командования. Хотя оно знало, что у остров Фиджи находится русская эскадра, оно не предупредило все свои бесчисленные подчиненные ветви. Ну, а насчет неожиданных воздушных и морских сражений в акватории Тихого океана и одновременных заверений дипломатических представительств о непричастности к ним американского флота, можно сделать следующий вывод. Часть флота США вышла из повиновения собственному правительству и действует на свой страх и риск, провоцируя мощный конфликт с непредсказуемыми последствиями. Данный факт, ясное дело, тщательно скрывается буржуазной демократической прессой и официальными властями. Мировое сообщество и так давно смотрит на США, как на второсортную, но при этом очень амбициозную державу. А если всплывет что даже ее хваленый генералитет, опора диктатуры доллара, делает что душе угодно. И это при том, что в его руках находятся стратегические средства ведения войны? Тогда что? Какие выводы сделают освобожденные народы? А что еще важнее, южноамериканские сателлиты империалистов? Возможно, правительство СССР, не желая провоцировать неограниченную мировую войну, направила секретную ноту Белому дому, призывая вместе покончить с угрозой контролируемому соперничеству систем. Геннадию Павловичу Гриценко не докладывали об этом, но его уровень был недостаточен для знания всех тайн кремлевских кабинетов. Однако он сделал такой вывод в связи с тем, что Тихоокеанский флот получил секретную директиву, предписывающую быть настороже, И считать военные корабли Соединенных Штатов Америки, встречающиеся в водах, контролируемых краснознаменным Тихоокеанским флотом, пиратскими. Конечно, и сейчас происходило нечто аналогичное. Связи с центром и другими соединениями нет. Большая акватория накрыта этим, теперь уже ясно, искусственно вызванным туманом. Из эфира иногда прорываются какие-то незнакомые веселенькие песенки на английском. И даже телевизор ловит куски неких программ необъяснимого происхождения. Сплошная реклама и порнография. Вообще-то последнее – жалкая попытка расшатать советские нравственные устои. Тем не менее, на находящихся вдали от суши молодых матросов может оказать очень негативное влияние. Да уже этого глумления над социалистической моралью, с точки зрения Гриценко, было достаточно для применения ракета-торпед. Адмирал Гриценко был готов защищать неокрепшие души своих моряков любыми средствами. И вообще, он был настроен воевать, задать этим ребятушкам под веселым Роджером хорошенькую взбучку. И, похоже, судьба была настроена ему помогать. Громкоговоритель ожил. «Товарищ адмирал флота, обнаружен устойчивый контакт с неопознанными летательными аппаратами. Судя по скорости и отражательной поверхности, военные самолеты...» А кто же еще может быть в этом районе? Подумал Геннадий Павлович. Наши возможности по перехвату, капитан второго ранга. Курс параллельный. Дальность, конечно, велика для ракет, но у мигов есть большой шанс. Выпускайте наших орлят, Альберт Яковлевич. Есть. Сейчас мы вас поприветствуем, господа пираты. Вкусите радость парения над чужими морями. Улыбнулся старый, но еще крепкий адмирал.